Глава двадцать третья Наконец, настал долгожданный день открытия кондитерской. С рассвета мы были на ногах. Я, Малиса и четыре спешно нанятые работницы, Стас и Лена, которые по такому случаю взяли выходные на службе, а также пара дюжих молодцов из числа подмастерьев Гродера. Последние должны были выполнять работу грузчиков и охранников. Я решила что на безопасности экономить нельзя. Хоть попыток ограбления дома больше не было, но в поездках по городу Харт, который сопровождал меня, говорил о том, что за нами наблюдают. Впрочем, следить за нами могли не только воры и грабители из уличной банды. Я не исключала, что и цензор вполне способен приставить Саглядатаев, проверить, скажем, не обманула ли я его, и не общаюсь ли тайно с драконами. С драконами, к слову, было связано несколько интересных фактов. Я узнала, что в славном городе Даринволе широко распространена самая настоящая расовая дискриминация. Многие местные предприниматели вешали на своих заведениях и торговых точках табличку «Драконов не обслуживаем». Они даже гордились этим, выпроваживая тех, лишённых магии военнопленных, кто имел несчастье к ним заглянуть. Мне такую табличку принесла Лена и очень удивилась, когда я отказалась ее прибивать на фасад здания кондитерской. Я объяснила, что не хочу ни с кем ссориться и отпугивать посетителей, а ежели какой дракон захочет купить торт, то ему надо просто торт продать, как и любому другому клиенту. Язык так и чесался добавить, что цензор все равно обещал прийти в гости. Конечно, я не стала этого говорить. Людям я о Дорниард Дриане не рассказывала. А вот с Меоридами мы обсудили все, что произошло в ресторации «Изысканный вкус». Обговорили наше положение, и вопросы цензора, и его подозрения. А еще что делать, если придется вдруг срочно бежать из города? Харт заявил, что собирается исследовать подземный ход за дверью в подвале. Надо выяснить, почему Дорн решил его закрыть. Ну а вдруг кодом можно... Воспользоваться в случае чего. Пока, правда, было не до исследований. Все силы и финансы мы бросили на открытие кондитерской. И тут очень пригодились деньги, выплаченные читой Реонид, за именинный торт и пирожные. Я была счастлива, что местной взыскательной публике понравились мои сладости и верила в успех, как никогда. Но в день открытия поводов для волнения хватало. Да, я сделала все, чтобы подготовиться как следует. Не спала ночами, заготавливая нужный ассортимент продукции. Руководила ремонтом дома и установкой торгового оборудования. Нанимала и обучала персонал. Общалась со стряпчем, оформляя документы. Организовывала рекламную кампанию. И я решила не скромничать и привлечь как можно больше клиентов с самого первого дня. Заказать статью в местной газете, к сожалению, не вышло. Стоило это удовольствие слишком для меня дорого, целых сто золотых. Ничего, я успокоила себя тем, что когда кондитерская станет популярной, газеты о ней напишут сами и совершенно бесплатно. Пока я решила устроить раздачу листовок. Способ рекламы, который уже почти жил себя в моем мире, но был совершенно незнаком здесь, в столице человеческой империи, уточнив у Лены, а заодно устряпчиво, что не нарушаю никаких законов, я отправилась в типографию. Также удалось найти художника, который рисовал иллюстрации для газеты, и пригласить его для вдохновения к себе домой. Дальше дело техники. Худой, как тростинка, парень, который, судя по впалому животу, питался не сильно хорошо, был счастлив поесть вдоволь пирогов и пирожных, и тут же выдал несколько чудесных рисунков моих сладостей. Сопроводив иллюстрации минимумом текста, я отправила листовки в печать. Кроме очаровательного тортика, на них был изображен не менее очаровательный Меорин, а надпись гласила «Говорящая кошка рекомендует вкуснейшие пирожные и торты. Они ждут вас на улице Широкой». Раздавать листовки я наняла пятерых горластых мальчишек, уличных продавцов газет, а еще парочку миловидных девушек. Барышни должны были стоять возле ратуши и рядом с кондитерской, соответственно, в день открытия. И не только зазывать народ, сколько мило улыбаться. Потом посмотрю, какая стратегия эффективнее для местного народа. Листовки были помечены, а так как каждая из них обещала скидку предъявителю, Покупатели должны были приходить с ними в кондитерскую. Пришлось помучиться с торговым оборудованием. И я буквально вынесла мозг, как выражается моя невестка, и градиру, и приведенные им бригаде мебельщиков, но добилась того, что мне нужно. Холл дома и соседнюю с ним комнату объединили и превратили в один большой торговый зал. В нем расположились застекленные витрины, где красиво стояли торты и пирожные высокая барная стойка и ряд крошечных по местным меркам столиков. Я планировала формат самообслуживания, но пока были сомнения, приживется ли он. Возможно, в будущем придется нанимать и официантов. Посмотрим. Главная задача, которую пришлось срочно решать, это как в отсутствии холодильников выставлять торты на витринок. Местные жители хранили скоропортящиеся продукты в погребах, но там залог охлаждения, толстые стены, с теплоизоляцией, из песка, опилок и, собственно, льда. Для тортов погреб подходил. Но как тогда показать товар покупателю? В кондитерском деле есть простое правило – не увидишь – не захочешь. То, насколько аппетитно выглядит десерт и заставляет его желать, люди должны были именно видеть товар. Стас даже пытался собрать на коленке рефрижератор но его эксперименты пока не давали должного результата. В конце концов, решение подсказала Лилу. Она предложила зарядить амулеты бытовой магией, дающие охлаждение. На несколько часов такого амулета хватало. Тот же Стас принес с работы горсть списанных пустых заготовок. Их можно было вернуть к жизни, потратив магию. Зарядкой занималась тоже я под руководством Лилу. Пришлось признать, что от магии я устаю гораздо больше, чем от привычной работы. Ничего. После открытия, надеюсь, удастся выспаться. Правда, забегая вперед, скажу. Витрины с охлаждением в первой, да и несколько последующих дней нам почти не пригодились. Товар раскупали едва не сразу, как мы успевали вынести его в торговый зал. Сыграло все. И то, что мои торты еще до открытия получили высокую оценку от цензора и супруга Фрианит, и то, что их уже попробовали многие простые жители, вроде стражников и работников кузнеца, и реклама через листовки, а еще славоговорящие кошки, прогремевшие на весь Дренвол, благодаря суду надо мной. Народ повалил, если не купить новые сладости, то хоть еще раз поглазеть, на иномирное дивное создание – фиолетового мяурина. В целях очарования посетителей в торговый зал время от времени выходил Харт. Шествовал с важным видом, а с теми, кто ему нравился, даже разговаривал, чем вызывал всеобщий восторг. Я не раз еще порадовалась, что не поскупилась нанять охранников. Они в такие моменты защищали кота от того, чтобы его банально не затоптали поклонники. К открытию я приготовила широкий ассортимент. Кроме уже знакомых местной публики Наполеона и бисквитного торта, испекла рыжик, несколько вариантов торта панчо, сметанный торт, красный бархат и множество пирожных. Эклеры, вафельные трубочки со всевозможными начинками, безе. Творожные пирожные с ягодами и чизкейки. На отдельной витрине и по заоблачным ценам были выставлены торты и пирожные с какао, начиная от банальной для меня картошки и заканчивая роскошным шоколадным тортом. Не обошла я вниманием и всевозможные пироги и пирожки, как сладкие, ягодные, фруктовые, так и сытные, с мясом, рыбой, капустой и классикой моего детства, с яйцом и с луком хотелось заинтересовать нашей продукцией как можно большее число людей и все было хорошо и правильно в кондитерскую валом шли люди обученные мною повара трудились на кухне не покладая рук но все равно было понятно что весь товар раскупят еще до закрытия а потом на пороге появились драконы поначалу я не заподозрила ничего необычного да и охранники Несшие вахту на входе, оглядев троицу прилично одетых молодых мужчин, спокойно пропустили их внутрь. Посетителей было много, почти все столики были заняты, а по торговому залу курсировало человек семь, приглядываясь к выставленным на закрытых витринах десертам. Один из троицы направился к Малисе и попросил показать ему поближе шоколадные пирожные. Девушка вопросительно посмотрела на меня. — Позвольте мне помочь вам, господин. Я подошла и заменила Малису за прилавком. Что-то мне интуитивно не нравилось в этой ситуации. А сладости с какао стоили немало. Многие буквально на вес золота. — Конечно, я очень рад, что такая красавица обслужит меня, — заявил мужчина, неотрывно на меня глядя. Я напряглась. Голос показался знакомым, хотя уверена, что его обладателя я видела впервые. Пирожные, три увенчанные кремовыми цветами картошки, я все же достала, но продемонстрировала их, не выходя из-за витрины. Специально только чуть качнула вычурно украшенную коробку вперед, но не дала в руки мужчине, который вознамерился был ее схватить. «Это десерт?» приготовленный из заморских бобов под названием какао, произнесла с улыбкой, гадая, почему у меня посетило острое чувство дежавю. Я знаю, что такое шоколад, красавица. Мужчина смотрел на меня сверкающими глазами. Там, откуда я родом, он растет на деревьях. Он резко подался вперед и выхватил у меня коробку, Я едва сдержала вскрик, когда он, глядя на меня, демонстративно уронил ее, а затем стремительно наклонился и подхватил прямо над полом. Насколько я успела увидеть, пирожные не пострадали, зато мужчина выглядел да нельзя собой довольным. — Вот так-то лучше, красавица! — сообщил он. Я обнаружила, что успела выскочить из-за витрины и оказаться рядом с мужчиной, сжимая кулаки. Он же невозмутимо взял меня под локоть и повел к единственному свободному столику, приговаривая. — Идем, присядем и поговорим. — Вначале заплатите за пирожные, — возмущенно произнесла я. — Вы их чуть не уронили. На мое удивление нас, казалось, никто не замечал. Посетителей, которых стало еще больше, даже не смотрели в нашу сторону. «Но не уронил же!» Невозмутимо заметил мужчина, отодвигая для меня стул. «Хотя собирался, знаешь ли. Я хотела тут все немного порушить, но вдруг передумал. Знаешь почему, красавица?» «Почему?» Спросила я, глядя в сверкающие глаза с вертикальными зрачками. С их обладателем я уже встречалась совершенно точно. Это было не далее, как пару дней назад, здесь же, в кондитерской. Не захотел, чтобы тебя арестовали за причинение ущерба и оштрафовали. Нет, арест мне не грозит. С наглой улыбкой сообщил никто иной, как недавний ночной визитер, подстреленный мною дракон. Он уселся за стол и поставил коробку перед собой. «Но уж больно пахнет тут все вкусно. Жаль портить просто так. Кстати, меня зовут Коридан». С этими словами он, глядя на меня, взял одну из пирожных и затолкал его целиком в рот. «Приятного аппетита, Коридан!» С милой улыбкой сообщила я, присаживаясь напротив. «С тебя два золотых, без сдачи». «Это за три крохотных пирожных?» — уточнил мужчина, шумно сглотнув. «Нет, это за одно!» — любезно сообщила я, специально завысив цену. И так понятно, к чему идет дело. Ко мне пожаловали местные рэкетиры. «За три будет шесть!» Словно бы невзначай осмотревшись, я увидела, как дружки Кридана подобрались к моим охранникам. Не иначе, чтобы занять их. Плохо дело. В девяностые так действовали наши бандиты. Устраивали показательный дебуш с порчей имущества, а потом требовали плату, чтобы такое не повторялось. Дорогие у тебя цены, красавица! Вернул себе мое внимание Кридан. Но это и хорошо, значит, есть чем платить. Он закинул еще одно пирожное в рот, глядя на меня с наглой улыбкой. Любая наглость на чем-то основана. Если этот Кридан вот так, среди бела дня, пожаловал ко мне, значит, считает, что это сойдет ему с рук. «Понимаю, почему ты понравилась моему папаше», — продолжил Кридан. «Но на тебе нет его меток». «Каких еще меток? И что ты имеешь в виду?» Спросила я. «И кто твой папаша?»